Сестре милосердия показалось, что под влиянием его стонов шедшие рядом легко раненые собираются голыми руками тащить из его щеки эту страшную железную занозу. Что вы, разве можно так? Это хирург сделает особым инструментом, если только придется. Боже, Боже, прибери его, не заставляй меня сомневаться в твоем существовании. В следующую минуту... При поднятии на крыльцо изуродованный вскрикнул, содрогнулся всем телом и испустил дух. Скончавшийся изуродованный был рядовой запаса Гемозиддин. Кричавший в лесу офицер, его сын, подпоручик Галиулин. Сестра была Лара. Гордон и Живаго — свидетели. Все они были вместе, все были рядом, и одни не узнали друг друга, другие не знали никогда. И одно осталось навсегда неустановленным, другое стало ждать обнаружения до следующего случая, до новой встречи. Глава одиннадцатая В этой полосе чудесным образом сохранились деревни. Они составляли необъяснимо уцелевший островок среди моря разрушений. Гордон и Живаго возвращались вечером домой. Садилось солнце. В одной из деревень, мимо которой они проезжали, молодой казак при дружном хохте окружающих подбрасывал кверху медный пятак, заставляя старого седобородого еврея в длинном сюртуке ловить его. Старик, Неизменно упускал монету. Пятак, пролетев мимо его жалко растопыренных рук, падал в грязь. Старик нагибался за медиком, казак шлепал его при этом позаду, стоявшие кругом держались за бока и стонали от хохта. В этом и состояло все развлечение. Пока что оно было безобидно, но никто не мог поручиться, что оно не примет более серьезного оборота. Из-за противоположной избы выбегала на дорогу, с криками протягивала руки к старику, и каждый раз вновь боязливо скрывалась его старуха. В окно избы смотрели на дедушку и плакали две девочки. Ездовой, которому все это показалось чрезвычайно уморительным, повел лошадей шагом, чтобы дать время господам позабавиться. Но Живаго, подозвав казака, выругал его и велел прекратить глумление. — Слушаюсь, Ваше благородие, — с готовностью ответил тот. — Ведь мы не знамши, только так для смеха. Всю остальную дорогу Гордон и Живаго молчали. — Это ужасно! — начал в виду их собственной деревни Юрий Андреевич. — Ты едва ли представляешь себе, какую чашу страданий испило в эту войну несчастное еврейское население. Ее ведут как раз в черте его вынужденной оседлости, и за изведанное, за перенесенные страдания, поборы и разорения ему еще вдобавок платят погромами, издевательствами и обвинением в том, что у этих людей недостаточно патриотизма. А откуда быть ему, когда у врага они пользуются всеми правами, а у нас подвергаются одним гонениям? Противоречива самая ненависть к ним, ее основа. Раздражает как раз то, что должно было бы трогать и располагать. Их бедность и скученность, их слабость и неспособность отражать удары непонятно. Тут что-то роковое. Гордон ничего не отвечал ему. Глава двенадцатая И вот опять... Они лежали по обе стороны длинного узкого окна. Была ночь, и они разговаривали. Живаго рассказывал Гордону, как он видел на фронте государя. Он хорошо рассказывал. Это было в его первую весну на фронте. Штаб части, к которой он был прикомандирован, стоял в Карпатах, в Котловине, вход в которую со стороны Венгерской долины... Запирала эта войсковая часть. На дне котловины была железнодорожная станция. Живаго описывал гордону внешний вид местности, горы, поросшие могучими елями и соснами, с белыми клоками зацепившихся за них облаков и каменными отвесами серого шифера и графита, которые проступали среди лесов, как голые проплешины, вытертые в густой шкуре. Было сырое. Серое, как этот шифер, темное апрельское утро, отовсюду спертое высотами и оттого неподвижное и душное.